Глава двадцать «Эй, мудло, куда идем-то?» — окликнул я так и не остановившегося парня. «Или ты свалить просто решил?» Тот остановился и резко развернулся. «Ты ко мне на «вы» должен обращаться, деревенщина! Я баронет Вятинг!» и... «Да мне посрать!» Я сделал шаг вперед и встал, едва не касаясь своей грудью его. «Я тебя спрашиваю, куда идем?» «На арены!» Пробосил один из двух мордоворотов, вставших по обеим сторонам от меня. Ожидаемо и приемлемо. Даже если он окажется сильнее, местные инструкторы и лекари не дадут ему меня убить. Ну, или мне его. Бранет уверенно зашагал, и через несколько минут мы подошли к ряду площадок. Вскоре нашли пустую. Правил знаете?» Для порядка поинтересовался один из смотрящих за площадкой. «Да!» заявил мой будущий соперник, хватая тренировочный меч и шлем со стенда. «Нет», — развел руками я. Фах не бить, лежачих не бить, обязательно надеть шлем. Если травма, поднять руку и звать лекаря». Я поднял глаза на баронета и понял, что случись что-то со мной, ничего кричать он не будет. «Все?» «А что еще?» — удивился смотрящий. «Да ничего, спасибо. Я взял меч». Вообще, один в один как боевой, только лезвие немного затуплено. Надел шлем и вышел на центр площадки десять на десять метров. «Извинись и выставь руку перед собой!» Задрав подбородок, пафосно провозгласил соперник. «Я ее сломаю, и мы квиты!» «Ха, иди!» Усмехнулся я и встал в стойку. Случайно или нет, но этот гад встал так, чтобы солнце светило мне в глаза. Поэтому его первую атаку я чуть не пропустил. А дальше пошла жара. Во всех смыслах. Он не просто так уверенно себя вел и явно имел продвинутую двойку во владении мечом. Продвинутую в том смысле, что до тройки оставалось немного. Также на его стороне был опыт. Зато на моей более высокий уровень и холодная голова. Тактика стала понятна сразу — вымотать. «У меня больше усиливающих умений, да и в защите, если не дурак, тратишь меньше сил». Я не без труда, но уверенно отбивал яростные атаки баронета, стараясь двигаться как можно меньше, а его заставлять как можно больше. Поначалу каждый удар он сопровождал репликами вроде «Тебе хана, ублюдок! На!» Но уже через несколько минут стал выдыхаться и выделываться перестал. И еще через две я поймал его и соданул мечом по бедру. Он обалдел и с удвоенной силой ринулся в атаку. Вспышки хватило еще на минуту, а потом мне снова удался выпад, и скругленный кончик меча ткнул его в солнечное сплетение. Обычный бой на этом бы и закончился, так как следующим ударом я бы снес ему голову, но тут пришлось продолжить. Извинись, урат, смягчил условие он. «За что, козлина?» Одновременно со словами я отскочил от его удара и нанес свой. Попал в бок. А мля!» — он отпрыгнул и скривился. «Ты мне руку сломал!» «Ты два раза мне бежать мешал!» «Тебя вообще там не должно было быть!» Разговор зашел в тупик, и я решил с ним завязывать. Противник уже еле дышал, и я, активировав умение мощный удар, пошел в атаку. А неплохо. Меч будто стал легче, и усиленные удары один за другим сыпались на с трудом отбивающегося баронета. Последний пришелся по пальцам и раздался хруст. «А-а-а-а!» Он выронил меч. Лекаря! Уточнил я, занося свое оружие. Лекаря! Заорал один из мордоворотов, стоящих рядом с площадкой. Я с улыбкой обернулся и только сейчас заметил, что за поединком наблюдали не меньше пятнадцати человек, включая довешних соперников по полосе препятствий и короткостриженного инструктора. Ну! «Извини, Визилий, совсем незаметно появиться не получилось. Кстати, отчего это такое повышенное внимание к обычному бою? Варианта два. Или этот дурак сам всем раззвонил о том, как будет меня бить? Или он действительно сын какой-то местной шишки? Привет!» Выходя с арены, я жизнерадостно улыбнулся зрителям. Результат был немного лучше, чем днем. Легкими улыбками ответили девушка, толстяк и верзила. Инструктор смотрел немного удивленно, а вот остальные — с явной враждебностью. Ну и хрен с ними. Я повесил меч и шлем на стенд и пошел к воротам. Жить в Центральном мне предстояло как минимум несколько месяцев, а, возможно, и сильно больше. Поэтому стоило изучить город, чем я и занялся. Для начала решил поискать место, где с завтрашнего дня должна начаться ярмарка. «Эй, пацан! Давай тебе нормально оружие скуем. Мне на плечо легла рука, и, повернувшись, я увидел гнома. Наконец-то! Все утро я выглядывал бородачей, но либо у них рабочий день начинался позже, либо они сидели в своих мастерских. То, что зазывало был именно гном, сомнений не вызывало. На полторы головы ниже меня, плечистый, с толстыми руками и густой бородищей поверх испачканного углем фартука. Меню расы. «Да, теперь мне доступен и гном. Правда, пока это мне ничего не давало». «В другой раз...» — улыбнулся я разумному, увеличившему мои возможности, и, едва не подпрыгивая от радости, продолжил путь. «Дурачок какой-то!» — донеслось до меня бурчание гнома. Найти будущую ярмарку оказалось не так-то просто. Многолюдные улицы оказались похожи одна на другую, а названия на домах тут не предусматривались. Их можно было вычислить по указателям на крупных перекрестках или спросив у прохожих. Плюс ко всему, меня постоянно останавливали разные зазывалы, предлагающие то купить «Пироги со свежей капустой», то «Сшить тебе нормальную одежду вместо этого тряпья». И чтобы качать навык торговли, я вступал в разговор почти с каждым. Вскоре звон колокольчика сообщил, что мои усилия вознаграждены, и он апнулся до двойки. В итоге путь до центральной площади занял больше двух часов. Тут шла активная стройка. Десятки плотников возводили сцены, павильоны, устанавливали теремки и лотки. Завтра у меня последний день перед началом занятий. Надо обязательно прийти и посмотреть, что у них получилось. Поглазев на людей, я пошел к тому дому, где расселились мои знакомые по недавнему короткому путешествию. Нашел тоже не сразу, да вернее так и не нашел. Просто встретил одного из жонглёров, и он объяснил мне путь. Мне были рады и сразу припахали. Я не возражал, так как знал, куда шел, и как сильно они рассчитывают на удачное выступление в ближайшие дни. Ведь все они пошли кристалл не от хорошей жизни, а большинство — от очень плохой. Придешь на мое выступление?» — спросила Кэти, с которой мы тащили огромный тяжелый стол. «А что мне за это будет?» — сдуру ляпнул я. «Могу прямо сейчас внести аванс» засмеялась девушка. «Нет, как честный человек, предпочитаю брать оплату по факту выполненных работ». К счастью, девушки отвлекли, а меня перехватили одновременно жонглеры и стрелок из лука, у которого приболел мальчик, держащий яблоки. Из них я выбрал более безопасный для здоровья вариант и пошел с жонглерами. В общем, спохватился, когда уже стемнело. «Да оставайся», — схватила меня под руку Кэти. «Скоро ужин». Не, завтра с утра еще дела. Соврал я и спешно ретировался. Отойдя на несколько домов, я почувствовал, как урчит живот, и начал сомневаться в правильности своего решения. Ведь на ужин в гильдии я уже не успею, а старые запасы подъел на пути в город. Блин, в прошлой жизни я легко мог не есть весь день, а тут вообще не так. Как говорил персонаж одной любопытной, но очень уж пошлой книги. Надо сделать зарубку на своем склерозе. И раз уж я стал таким обжорой, всегда носить с собой запас еды на такой случай. Еще какое-то время я боролся с собой, но потом не выдержал и заскочил в самую прилично выглядящую таверну. Стандартный зал был битком забит работягами. Судя по отрывкам разговоров, половина из них пришла с той самой площади, где завтра будет ярмарка. Свободных столиков не нашлось, и я сел за самый край стойки. Далеко не сразу подошел ко мне один из двух официантов-помощников. «Чего изволите?» «Что быстро будет готово?» Хлеб, сыр, колбаса, пирог с картошкой и пиво. Давай все это». Сначала принесли пирог, и первый кусок я откусил едва ли не вместе с пальцами. «Четыре золотых!» Объявил паренек, и в этот момент я окончательно решил, что пока учусь, жрать буду только в столовой. За ужином я прислушивался к разговорам. В основном громко и весело говорили о предстоящей ярмарке, но не все. Намного тише и далеко не так весело обсуждали новости с границ, где все больше беспределили орки. Дверь таверны захлопнулась за моей спиной, и я поспешил в гильдию. Благо ее здания возвышались над остальными, и направление было понятно. Неладное я почувствовал минут через пять. Сначала подумал, что показалось, но вскоре отчетливо услышал шаги. В принципе, само по себе это еще ничего не значило. Люди на улице хоть и все реже, но встречались. Тут скорее сработала интуиция и странность того, что шаги не приближаются и не отдаляются. Кто-то шел за мной, держа дистанцию. Чтобы проверить, я свернул на ближайшие улочки и через несколько десятков метров снова их услышал. Сделал вид, что разглядываю витрину и резко обернулся. Шаги затихли, но я никого не заметил. «Хреново!» — продолжил путь, а сердце билось все сильнее. «Понятно, что я уже не первый уровень, но если это местные бандиты, то они тоже не сегодня на скользкую дорожку вышли и наверняка подкачались». Я ускорился, но шаги не отставали. Хотел повернуть налево, но на меня вдруг выпрыгнул темный силуэт с мечом в руке. «Твою мать!» — я рванул в том же направлении, что шел до этого. «Бей его!» Еще один темный силуэт появился прямо передо мной, и в его руке угадывались очертания большой дубины. Интуитивно я рванул в переулок справа и уперся в тупик. «Ха-ха-ха! Они все одинаковые!» — раздался сзади довольный смех. «Кролика сложнее в силки загнать!» Ко мне шли трое, и только теперь я понял, что их операция была продумана и отработана. Вероятно, меня приметили в таверне, а потом, разделившись, загнали в подходящее для нападения укромное место. «Слышь, пацан!» В темноте трудно было разобрать, кто говорит. «Ты только не думай, что удастся с твоей одежкой обойтись. Давай сразу все из инвентаря вываливай. Если что, у нас есть методы это достать». «Конечно». Мне пришлось постараться, чтобы сымитировать дрожь в голосе. А так, вместе с пониманием, что драки не избежать, пришло спокойствие, а почти сразу за ним уже знакомый азарт. «Ну, раз вы здесь, значит, это кому-то надо. И этот кто-то?» «Я». З -з «Забирайте». Произнося последнее слово, я превратился в хоббита, активировал прицельный бросок и метнул первый нож. Темно, конечно, но на фоне улицы бандиты выделялись, и этого хватило. «Вы убили человека седьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 3 килограмма». Не проронив ни звука, поверженный противник осел на землю, а я выхватил лук и, шагнув назад, выстрелил. «У Второй грабитель не договорил и, громко застонав, упал. Только сейчас третий понял, что что-то не так, и, подняв дубину, бросился на меня. Я отпрыгнул, вскочил на ноги и стал красться вдоль стены. Скрытности не хватило, и противник меня заметил. Я снова активировал лук, но тут в плечо что-то сильно ударило, и меня отбросило на стену. «Муля! Этот урод швырнул дубину!» «Тебя Кранте! радостно заорал он, после чего несколько раз чиркнуло огниво и загорелся факел. «Твою мать! Ты кто?» Он не ожидал увидеть хоббита, и сначала сделал шаг назад, но быстро пришел в себя и, выхватив короткий меч, снова попер на меня. Левое плечо горело огнем. Я едва ли смог бы ему что-то оперативно противопоставить, и поэтому сделал единственное, что пришло в голову. Обратился безликим. «А-а-а-а!» <свяк> Мужик отпрыгнул и бросил в меня факел. Не попал. Тело не подходило для боя, и я, снова превратившись в полурослика, сжал зубы и встал. Не подходи ко мне! Мужик попятился и упал. Шок от увиденного был так велик, что его штанины вдруг намокли, а он, вместо того, чтобы попытаться проскочить мимо меня в сторону улицы, стал ползти назад и вскоре уперся в тупик. Черт, больно! Нужно решить вопрос до того, как он поймет, что я серьезно ранен. В руке появился один из трех ножей, и я метнул его, рукояткой в грудь. Второй дмля! Пролетел над плечом, и лезвие лишь высекло искры из стены. Мужик, наконец, понял, что происходит, и вскочил. Третий! Да, сбок по рукоятку! Но этот гад уже бежал и, падая, врезался в меня. От боли на секунду я потерял сознание, а когда очнулся, в свете затухающего факела увидел, что урод уже отполз метров на десять. Хрен тебе! Стараясь не тревожить раненую руку, я медленно поднялся и пошел следом. «Подходи!» — прохрипел мужик, не оборачиваясь. Я не послушал, подошел и опустил меч ему на шею. «Вы убили человека седьмого уровня. Ваш инвентарь увеличен на три килограмма». Даже коробки не дали. Я раздосадованно сплюнул на труп и тут услышал сзади стон. «А, точно! Еще же один!» Пришлось возвращаться. Бандит держал руками попавшую в живот стрелу. «Блин, вот я тормоз копье же удобней я убивай да ты не парься пробормотал я обходя его если хорошо себя проявил может возродишься в другом мире с хлепающим звуком наконечник копья вошел между ребер бандита вы убили человека седьмого уровня ваш инвентарь увеличен на три килограмма а это что над телом убитого вдруг возник в сияющий желтым свиток От такого зрелища даже боль на секунду отступила, и, наклонившись, я жадно схватил награду. «Вы стали владельцем предмета, в котором заинтересованы двое разумных. Вы получили статус «Исполнитель». Выберите действие. Отнести предмет к Риспу Рыжему, предприниматель-заказчик. Он очень расстроится, если не получит его. Отнести предмет к Грину, начальник портовой стражи. Срок выполнения — 24 часа». По истечении времени включаться защитные руны предмета, и о том, что он у вас, узнают оба. Награда будет зависеть от вашего решения. В происходящем прекрасно было все. Первое. После того, как я поднял сомнительную добычу, она превратилась в небольшой сверток и заняла ячейку для квестовых предметов, и выкинуть ее стало нельзя. Второе. О Криспе Рыжем даже я слышал неоднократно. И его предприятие в основном занималось грабежами, рэкетом и наемными убийствами. Из всего этого следовало, что если я поступлю как добропорядочный гражданин и сдам находку начальнику портовой охраны, то поссорюсь с очень серьезным и опасным типом. А если сдам типу, и об этом когда-нибудь прознают местные правоохранители, то стану соучастником. Не отдам никому, из-за непонятных защитных рун получу от обоих. Что я могу сказать? Спасибо, система.